Глава 24 Элена и Нико. На календаре было 24 декабря, а мы посреди ночи сидели на крыше. Ничто не указывало на сочельник. С высоты крыши виднелись все те же горящие огни, все те же светящиеся окна. Издалека, как и всегда, доносился отдаленный шум моторов. И все же все было по-другому. В воздухе витала какая-то магия. Я ощущала ее кончиками пальцев, чувствовала ее на губах. «Вид с крыши будто бы изменился», — прошептал Нико. Это была первая фраза, которую он произнес с тех пор, как мы сбежали, спустившись со стеклянной башни. Это случилось только что, но тем не менее казалось, что прошла уже целая вечность, и все это время мы провели в тишине? Это казалось невозможным. «Этот мне нравится больше» призналась я. На нас обоих были пальто. Я натянула шарф чуть повыше, до самых губ. «С кем ты провела сегодняшний день?» — вдруг спросил он. Я развернулась, чтобы взглянуть на него. Нужды лгать не осталось. Ни с кем. Не хотела ничего объяснять. Поэтому София сказала, что проведу сочельник с родителями, а родителям сказала, что будешь с Софией, закончил он за меня. Почему? Потому что именно в сочельник Габриэль попытался залезть на башню. Нико кивнул. Мне показалось, что он уже был в курсе или догадывался. Ты жалеешь? Под этим вопросом могло скрываться что угодно, но я сразу поняла, что именно он имел в виду. Я покачала головой. Хотя какой-то частичке меня и хотелось бы дойти до конца, но все же я рада, что этого не произошло. Мне кажется, в итоге самым сложным оказалось выйти из игры. Когда ты уже там, наверху, проще всего продолжать двигаться вперед. Я тоже так считаю. Луч света заставил нас обоих обернуться. Даниэль зажёг свет в гостиной. Мы видели, как он, проходя под стеклянной крышей, снял пальто. «Скажем ему, что мы здесь?» — неуверенно спросил Нико. Я энергично замотала головой. «Нет». Он расскажет Еве, Ева Софии, а София запаникует, узнав, что я опять куда-то забралась. Я отодвинулась чуть в сторону, чтобы не попадать в поле зрения Даниэля, но Нико намеренно проигнорировал мое предупреждение. «Не расскажешь ей, чем ты занималась сегодня вечером?» Я поднесла палец к губам, жестом велев ему молчать, и в то же время дернула его за руку. «Подвинься, иначе он тебя заметит». «Ты, правда, ничего ей не скажешь?» «Нико!» — воскликнула я, дёргая еще сильнее. Наконец он сдался, и мы отползли подальше от стекла, залезли чуть выше под вускатной крыши, смеясь и дёргая друг друга за руки, двигаясь устало и неуклюже. Затем мы прилегли на черепицу. Звезд не было видно. «Ты забралась на небоскреб, и никому об этом не расскажешь? Как так?» На этот раз вопрос прозвучал абсолютно серьезно. Я медленно повернулась к Нику и увидела, что он смотрел на меня. Я раньше никогда не встречала таких невероятно синих глаз. Они всегда подстраивались под освещение, в них постоянно появлялись новые оттенки в зависимости от времени суток, хотя я считала, что их цвет зависел от него самого, от бушующих внутри бурь. Я спросила себя, о чем он думал, когда смотрел на меня. «Ты об этом знаешь». «А если бы я тебя не нашел? спросил он. «Ты бы продолжила жить, как будто ничего не случилось? Чайный дворец, скалодром, вечеринки у Райли. Ты бы просто вернулась ко всему этому, как ни в чем не бывало?» Я хотела ему возразить, даже открыла рот, чтобы объяснить, что кое-что и правда изменилось, но не смогла этого сделать. Ведь ради этого я и лазала, чтобы что-то изменилось». Но Нико был прав. Все остальное бы осталось прежним. Я сама бы осталась прежней. «Элена», — позвал он меня, слегка понизив голос, — «сколько раз ты уже это делала?» Я засмеялась. «Ни разу», — заверила я его. «Ни разу, Нико. Это было впервые». Пару секунд мы просто смотрели друг на друга. Этот его взгляд, это выражение немного обеспокоенного лица — Я рассмеялась. «Сколько?» — настаивал он. «Я не поэтому смеюсь». «А почему же?» «Расскажи». Я снова засмеялась, но не отвела взгляд. У него был смертельно серьезный вид, глаза широко раскрыты, на голове капюшон от пальто, спрятавший его лицо в тени. Я забралась по фасаду университета и сейчас почти что забралась на верхушку стеклянной башни. Обещаю, на этом все. Он продолжал смотреть мне в глаза. «Я также постоянно надираю тебе задницу на скалодроме, но это уже другая история». «Да, это действительно другая история, особенно учитывая то, что это наглая ложь». Я легонько его толкнула. «Это факт», — парировала я. «Нравится тебе это или нет, я лучше тебя». «Конечно. Ты намного лучше меня врешь. Я попыталась еще раз его толкнуть, но на этот раз он схватил меня за запястье, и я не смогла до него дотронуться. Он, в свою очередь, наклонился ко мне и попытался меня пощекотать. И даже когда это ему удалось, я ничего не почувствовала, потому что пальто было слишком плотное. Но я начала крутиться, смеяться и возмущаться, и даже попыталась защекотать его самого. Он жестом попросил меня замолчать, поднял палец к губам, не в состоянии сдержаться, и показал, что нужно говорить чуть тише. Ему было все равно, увидеть нас, Даниэль, или нет, но меня само вынудил остановиться. Мы снова легли на черепицу. Несколько кусочков отвалились и болтались под ногами, но нам было все равно. «Возвращаясь к разговору, мне кажется, ты должна рассказать об этом родителям». Я удивленно подняла брови. «Хочешь, чтобы я рассказала, как поднялась по подъемному крану на высоту больше двухсот метров?» «Да, не знаю. Возможно. Тебе нужно с кем-то поговорить». Я вздохнула. «И лишить тебя возможности отчитывать меня?» «Я тебя не отчитываю». У него было такое же выражение лица, как в тот день, когда мы впервые заговорили. Немного нахмуренные брови, морщинка на лбу и губы, поджатые в линию. «Ну, по крайней мере, ты вот-вот начнешь. Он повернулся ко мне и пододвинулся. «Напомнить, кто поднялся туда наверх, за тобой?» «Ты поднялся, мы спустились, а сейчас еще чуть-чуть, и ты начнешь меня отчитывать, как тогда Еву с Софией». Нико фыркнул. «Когда это?» Я могла привести конкретный пример. «А когда такого не было?» Он покачал головой, будто не ожидал такого ответа. Закусил нижнюю губу. «Ты невыносима». На этот раз удивилась я. «А на тебя невозможно смотреть без жалости на килтерборд», — выпалила я, потому что знала, что это его заденет. И вот я увидела в его глазах это. Увидела там, среди всей той синевы, до того, как он это произнес. Улыбка, намек на веселье. Ему это все нравилось так же, как и мне. «Вот завтра пойдем, и я покажу тебе, кто». Я не дала ему закончить. Я схватила ворот его свитера и на автомате притянула к себе. Это был неконтролируемый импульс, словно на кончиках моих пальцев зажглись искры, пробежали по коже, по костям, по каждой моей клеточке и растворились на губах. Я опустила веки и увидела, как за секунду до этого он широко распахнул свои. Я сократила расстояние между нами, почувствовала, как кончик его носа дотронулся до моего, вдохнула его аромат, похожий на дождь, на мгновение вспомнила его глаза и его удивление и отстранилась. Я смотрела на него, лежа рядом, не зная, что говорить, что делать. В недоумении, растерянная, не могла понять, что только что произошло. Нико изумленно раскрыл рот. На моих щеках появился румянец. Что это было? Хотела дать тебе пощечину. Пыталась тебя запугать. Ты хотела меня поцеловать, — дерзко ответил он. Я еще больше разнервничалась, потому что не знала, что натворила. Не знала, что собиралась сделать. Ничего не соображала. Я и себя-то не понимала, что говорить о моих решениях. Это не так. Все так, — настоял он. Казалось, ему самому не верилось. Он тоже был немного дезориентирован и ошеломлен, но не до такой степени, как я. «Говорю же, нет!» — упиралась я, понимая, насколько нелепо это прозвучало. «Ладно, хорошо», — быстро ответил он. «Не смей это повторять», — пробормотала я. Он подсел ближе. «Хорошо, договорились?» «Договорились», — повторила я. Нико поцеловал меня. Закрыл глаза, наклонился и поцеловал меня. Нежно, медленно и быстро одновременно. В тишине мы смотрели друг на друга, сидя на одной из крыш Мадрида. И тогда я пододвинулась ближе и положила руку ему на грудь. Если бы я решилась, то сделала бы это и раньше. Поцеловала его губы и растаяла, когда он провел пальцами по моей щеке, а потом запустила их мне в волосы. Я почувствовала, как его губы раскрылись в ожидании, ощутила безмолвный вопрос на кончике языка, и этот поцелуй стал более чувственным и глубоким, и в конце концов рациональное мышление покинуло меня, и я могла думать только о Нико, о себе, об этой крыше и о нашем ровном дыхании. Я дрогнула, почувствовав легкое прикосновение под свитером, но не отодвинулась. Наоборот, я приблизилась к нему, взяла за плечи и прижала к себе, потому что не хотела, чтобы он останавливался. Мы сплелись в жадном объятии, возможно, слишком смелом, и я даже спрашивала себя, почему, если мы так сильно хотели друг друга, нам было так сложно сделать этот шаг? Мы очень хотели друг друга. Тем не менее, дальше долгих поцелуев и манящих прикосновений, из-за которых на наших щеках вспыхнул румянец, мы не зашли. Во время одного из поцелуев наступил новый день, и за нашими спинами взошло солнце. Это был самый быстрый рассвет в году, возможно, самый быстрый в моей жизни. Когда я закрывала глаза, мир тонул в темноте. И вот я открыла их, и все вокруг уже залито золотистым светом. Нико отвел взгляд от моих губ, посмотрел мне в глаза, а затем куда-то выше. Он поднял палец и убрал прядь волос с лба. «Кажется, нужно бы...» И замолчал. Он не закончил фразу, широко раскрыв глаза из-за того, что увидел за моей спиной, и чуть привстал. Сердце упало, и хотя я сразу его заметила, мне потребовалось пара секунд на то, чтобы прийти в себя. Это был кот. Его кот. Черный, большой и грациозный, с длинным хвостом, Он неподвижно смотрел на нас. «Эй!» «Кс-кс-кс!» — -кс, позвал его Нико. «Хороший мой, иди сюда!» «Он не приходил домой с того самого раза, когда мы его видели ночью», — добавил он, поворачиваясь ко мне. «Иди, давай, иди сюда!» «С той ночи прошло сто лет», — улыбнулась я, с радостью вспоминая тот вечер. Нико аккуратно и неторопливо сел, стараясь не спугнуть застывшее животное. Я стала двигаться, как Нико, и села рядом с ним, стараясь не беспокоить кота. Когда Нико протянул руку, кот грациозно зашагал к нему, а я ахнула от удивления. Кот немного помедлил, проходя мимо, и посмотрел на меня с недоверием, но не остановился, пока не добрался до коленей Нико. Миукая, он потерся об них, и Нико взял его на руки. «Ты не можешь пропадать так надолго», едва слышно пожурил он кота, а потом вновь посмотрел на меня. Он приходит ко мне с тех пор, как мы сюда въехали. В один прекрасный день он появился на балконе, тогда еще совсем крохотный, но, думаю, инстинкты берут свое, и ему нравится иногда сбегать. Я попыталась протянуть руку и погладить его, но кот поднял нос, чтобы сначала обнюхать меня и не позволил до себя дотронуться. Я рассмеялась. «Кажется, я ему не очень-то нравлюсь». «А он тебе. Любишь кошек?» «Да. Когда я была маленькая, у родителей был кот. Старичок, поэтому я его почти не помню. Возможно, когда-нибудь я заведу кота». Нико почесал коту подбородок, и тот, сидя у него на руках, в наслаждении прикрыл глаза. Если он пока еще и не мяукал, то, казалось, вот-вот это сделает. «Наверное, нам пора спускаться». Он уже пытался это сказать до того, как появился кот. Я кивнула и вдруг занервничала. Появление кота отвлекло меня от того, что произошло до этого. Но то, что произошло между нами, все еще было там, подобное мосту между его губами и моими. Ника укрыл животное под своим пальто. Я все еще не пришла в себя, но мы без проблем потихоньку спустились, стараясь не шуметь на входе в квартиру, потому что Ева, скорее всего, уже вернулась. Когда мы оказались внутри, Нико поставил коту миску с водой, и мы присели рядом с ним, пока он пил. Я подумала, что мне нужно было что-то сказать, считала, что нужно обсудить произошедшее. Но вместо этого я задала вопрос попроще. «Как его зовут? Ты ни разу не упоминал». Серьезно? «Ну, наверное, я просто ждал подходящего момента, чтобы представить вас, как полагается». Кот закончил пить и, облизываясь, повернулся к нам, будто бы услышав наш разговор. «Элена, познакомься с Уиллоу». «Очень приятно», — ответила я с улыбкой. Я подняла руку, а кот приподнял мордочку в мою сторону. Тогда я впервые погладила Уиллоу. Я и представить не могла, что однажды, когда Нико уже не будет, кот станет моим». Хотя и не вполне, так же, как он не совсем был котом Нико, потому что Уиллоу не принадлежал никому, лишь ночи, ветру и, возможно, морю.